Глава пятьдесят седьмая. Шел второй месяц заточения. Диана все меньше спала, практически не ела, выходила на улицу лишь во двор. Дальше калитки она боялась переступить. Ей казалось, что ее погрузят в черную машину и увезут на свалку. Двери в ее дом всегда были заперты, шторы чаще задернуты. Иногда она смотрела на дорогу из своего окна, слегка приоткрыв край портьеры. И выискивала взглядом хоть одну черную машину. Было странно, но за такой большой промежуток времени за ней никто не пришел, Как будто не было последних месяцев в её жизни. Может, это был сон? Сон. Мэтт часто являлся во сне. Тянул к ней руки из адского пекла в той самой машине, которую она взорвала. Он просил помощи, сгорал заживо, стонал, стиснув зубы. Задыхаясь, Диана лезла в огонь, чтобы спасти его. Касалась его пальцев, но Мэт пропадал. Она просыпалась в поту со слезами на глазах и больше не засыпала. Потом долго лежала и думала о том, что она могла бы изменить, но приходила к выводу, что ничего. И от этого становилась совсем омерзительно. Она ненавидела Стефана Висконти с каждым днем все больше и больше. И слава богу, как говорила Камила, он не давала себе знать. Это главное. Остальным займется время, которое затянет раны. «Ди, я принесла тебя поесть». Подруга зашла на кухню с пакетом в руке. «Ты опять просидела весь день дома?» Она поставила большой бумажный пакет на стол и стала вынимать из него продукты. Диана отвернулась. У нее не было желания смотреть на еду. Хотя она понимала, что дальше так жить нельзя. Надо снова научиться дышать. Но пока она к этому не готова, Сколько же времени потребуется, чтобы все забыть и жить нормальной жизнью? Девушка понимала, что обречена думать об этом, корить себя, изматывать и с каждым новым днем ненавидеть Стефана все больше. Как она могла любить этого человека? Он не человек. Он жестокий убийца, который окунул ее в кровавое месиво, подчинил себе и ее руками убивал людей. Ему нет прощения. Спрашивать Камилу о том, встречается ли она с Майклом, желания не было. Это ее личное дело. Но иметь с ним какие-либо отношения опасно. Диана очень надеялась, что подруга здраво мыслит, и после того, как она рассказала ей правду, Камилла изменила свое отношение к нему. Майкл тоже оказался предателем, но с другой стороны, он лишь выполнял приказ а что чувствовал в тот момент, никому не известно. Я не хочу бесцельно бродить по городу. Я выхожу во двор, и мне этого достаточно. Да? Камила присела на стул, смотря на Диану, но видела лишь ее тень. Сегодня же вместе пойдем в парк. Просто побродим по аллеям. Или пойдем на пляж, походим по песку. Нет, оборвала ее Диана. Я согласна на парк. Это будет сложно, но нужно взять себя в руки. Пора выйти из своего убежища и вздохнуть полной грудью. Вот только дышать было больно. «Я все так же предлагаю тебе уехать к матери в Аризону. Ди, мне кажется, здесь тебе делать нечего». «К матери, которая даже ни разу не позвонила мне», — удивилась Диана. Она действительно не раз слышала это предложение от подруги, но уезжать к матери точно не собиралась. Она не найдет там поддержки. Будет лишней. «Господи, она у всех теперь лишняя. Здесь у меня есть хоть ты», — прошептала она. И больше никого. Камила вздохнула, но тут же вздрогнула от звонка в дверь. Она видела испуг на лице Дианы, но улыбнулась и произнесла: Есть кое-кто еще, Ди? Она поднялась и направилась к двери. За это время Диана успела прочитать молитву и в ужасе закрыть глаза. Она слышала приближающиеся шаги, но боялась посмотреть. А потом мужской голос произнес: Диана! Она распахнула ресницы, смотря на Фрэнка. Господи, в родное лицо Фрэнка, который улыбался и протягивал к ней руки. Это улыбка. Такая искренняя, добрая, пропитанная любовью. Фрэнк. Диана крепко-крепко обняла его. На секунду девушке показалось, что ничего в ее жизни не изменилось. Все так же. Он, она и Камилла. Как я рада тебя видеть. И это было правдой. Диана слегка отстранилась от него, но лишь только для того, чтобы посмотреть в глаза. В глаза другого мужчины. Что она хотела увидеть в них, кроме теплоты и нежности? Он по-прежнему любил ее. Камилла сказала, что мы идем гулять. Как раньше. Втроём. Диане не хотелось знать, что известно Фрэнку. Может, ничего. Но он точно догадывался о том, что она больше не под властью короля мафии. Идем. Кивнула Диана и другой рукой коснулась руки подруги. Она ощущала себя предательницей, которую простили и разрешили вернуться. Они возвращали ее к жизни. Вот только жизнь стала другой. Покинуть пределы собственного дома было сложно. Диана оглянулась по сторонам, оценивая обстановку. Но Фрэнк пришел ей на помощь, взял ее за руку и потянул за собой. Так она вышла в мир. Снова. Спустя почти два месяца. Она шла по улице, пытаясь расслабиться, но получалось плохо. Она по-прежнему оборачивалась, присматривалась к людям и выглядела при этом как одержимая. Друзья шли рядом, разговаривали, смеялись, но Диана не улавливала смысла разговора. Хотелось оказаться не в парке, к которому они шли, а дома, закрыть все двери на замок и задвинуть шторы. Пожалуй, она еще не готова ходить по людным местам. Каждая проезжающая машина заставляла вздрагивать, голоса людей рядом проносились, как рой пчел. Этот звук отпугивал, он мешал прислушиваться и оценивать обстановку. Они переходили дорогу, когда у нее в голове загудело. Диана обернулась, всматриваясь в проезжающие мимо машины. На секунду показалось, что она услышала голос Мэта. Он выкрикнул ее имя. Она встала, будто парализованная, пытаясь определить, с какой стороны звучал голос. Запуталась в пространстве. Много машин. Много голосов и звуков. Ей нужно было домой. Она растерянно обернулась в сторону друзей, сделала шаг вперед, и мощный толчок повалил ее на дорогу. Диана упала молча, не произнеся ни слова. Последнее, что она помнила — небо, лицо человека, который склонился над ней, крик Камилы сквозь сигналы машин и темноту. Девушка медленно приходила в себя, сначала слушая писк кардиомонитора, потом голоса людей. Она боялась открыть глаза, пытаясь хоть что-то вспомнить, прислушаться к разговорам и оценить обстановку. Голос был один, мужской. Он разговаривал сам с собой. Все хорошо, я буду держать тебя в курсе, не переживай». А может, кому-то звонил? Диана не успела уловить тему разговора. Но слова "все хорошо» радовали и не радовали одновременно. Все хорошо для кого?» Судя по тому, что у нее раскалывалась голова и болела рука, не для неё. Она рискнула открыть глаза и сразу встретилась с задумчивым взглядом доктора Харта. «Вы?» Она даже попыталась привстать от шока, увидев его. «Нет, только не его, любого другого врача, но не его». Он стоял возле кровати, держа папку с историей болезни. Но когда их взгляды пересеклись, он тут же ухватился за ее плечо, пытаясь не дать ей встать. «Я...» «Диана, тебя сбила машина. Ты что-нибудь помнишь?» Она не желала ничего вспоминать. «И уж точно не при нем. Позовите мне другого врача». «Я твой врач, Диана. Всё хорошо, ты можешь меня не бояться. Я твой друг». Он коснулся ее руки и слегка улыбнулся. Можно было растаять, но Диану это только больше нервировало. Я требую другого врача. Ты, член Мортенера. твой врач я. Хочешь ты этого или нет? Тогда я хочу Камиллу и Френка. Нужны были свидетели, чтобы доктор не продолжил начатое его госом. Хорошо. Кивнул он, чем сильно ее удивил. Возможно, в его планы не входило убийство. Я их позову. Но перед этим хочу поговорить с тобой один на один. Джексон присел рядом с Дианой, от чего девушка поежилась и попыталась отстраниться, но бежать было некуда. Я просто задам тебе несколько вопросов, не более. Он говорил это тихим, спокойным голосом, и хотя в ее голове все гудело, голос странно успокаивал. Диана, ты помнишь, как ты оказалась здесь? Она ничего не помнила. Пальцем коснулась виска на в брови. «Я помню, что я переходила дорогу. Мы шли гулять в парк». Харт удовлетворенно кивнул, но продолжил допрос. «Хорошо. Очень хорошо, что ты это помнишь. Ты ударилась головой об асфальт, когда кинулась под колеса машины. Диана, ты помнишь тот момент? Зачем ты это сделала?» Девушка опустила руку и перевела удивленный взгляд на врача. Она кинулась под машину? Может, машина сама наехала на нее? Я не помню, чтобы я кидалась под колеса, я же не самоубийца. Но она помнила голос Мэтта, он звал ее по имени. Да, это она помнила. Господи, она сходила с ума. Мэт умер. Она не могла слышать его голос. Я не считаю тебя самоубийцей, просто хочу выяснить, зачем ты это сделала. Что он ждет? Что она скажет, что Стефана Висконти заставила ее убить Мэта, а она уже почти два месяца видит того в страшных снах? А теперь и в реальной жизни? Знает ли Харт, что случилось на свалке? Конечно, знает. Кому он звонил только что по телефону? Кому вы звонили? Никому. Он пожал плечами. Я разговаривал с медсестрой. В таком случае она точно сходит с ума. Теперь ей кажется, что за ней везде следят. Хотя она не выходила из дома столько времени, потому что боялась именно слежки. Я не знаю, как получилось, что машина наехала на меня. Я ее не заметила. Камила сказала, что ты была как будто дезориентирована в пространстве. У тебя закружилась голова? Она не помнила тот момент. Возможно, закружилась. Она не помнила, чтобы кидалась под колеса. Она просто слышала голос. Но Харту этого знать не надо. «Да», — кивнула девушка. «Именно». «Тогда это многое объясняет», — выдохнул Джексон, и Диана поняла, что он боялся другого ответа. «Диана, у меня для тебя две новости, и я хочу сообщить тебе их до того, как твои друзья зайдут сюда». В его голосе появились нотки беспокойства, от чего девушка тоже занервничала. «Так говорите». «Хорошо». Хорошая новость. Он улыбнулся. Я боялся гематомы в мозгу от удара, но, к счастью, ее нет. Это лишь небольшое сотрясение. Тебе крупно повезло, что скорость у машины была крайне мала, она только начинала движение. И вторая новость. Пока он рылся в своих бумагах, Диана успела порадоваться, что с мозгом у нее все хорошо, но протянутый им снимок Узи заставил затаить дыхание. Диана смотрела на черно белую фотографию, боясь понять, что она видит. Сердце забилось быстрее. Дыхание резко стало частым, кровь хлынула по всему организму. «Господи!» Она боялась взять в руки этот тонкий лист бумаги, опасаясь, что он станет тяжелой ношей. «Нет!» Диана перевела шокированный взгляд на Харта в ожидании его диагноза. «Ты беременна. Ты знала об этом?» Эти слова она запомнит на всю жизнь. Слова, от которых хотелось вскочить с кровати, закрыть уши руками и никогда их не слышать. Нет, жизнь не может сыграть с ней такую злую шутку. Нет, — дрожащим голосом произнесла она, почувствовав, как глаза наполняются слезами. Срок уже довольно большой, Диана. Ты пропустила два, а то и три цикла. Ты не заметила? Ее начало знобить, воздуха не хватало. Доктор протянул ей стакан с водой, но Диана лишь мотнула головой. «Нет. А что она помнила вообще за последние два месяца? Или три? Три? Этого не может быть. Я пила противозачаточные таблетки целую неделю и разревелась, понимая, какую ошибку она совершила. Врач сказал, что их можно начать в любой день. Когда это было? Накануне открытия клуба». Диана, на тот момент ты уже была беременна. Она смотрела на врача затуманенным взглядом. Его голос смешался с той болью, что поселилась в ее голове. Она беременна. Ее резко затошнило. Опять. Сколько раз ее тошнило, но она переводила все на нервы. Ее пальцы коснулись с ним каузи. хотелось знать точно, что это не шутка. И, увидев нечеткие очертания плода, поняла. Жизнь суровее, чем она думала. Как он? Этот вопрос она произнесла сухо. Это ребенок Стефана Висконти. Она ненавидела его отца. Она не могла сейчас так сразу полюбить его ребенка. С ним все хорошо, кивнул Харт. Срок большой, и скоро ты почувствуешь шевеление. Сообщил ли он своему боссу о ее беременности? Диана тут же перевела на него взгляд. Даже не думайте ему об этом говорить. Его это никак не касается. Она бы говорила и говорила, но Джексон прервал ее. «Хорошо». От одного его слова Диана замолчала. «Вот так просто согласился? Или врет? Она попыталась прочитать ложь по его взгляду, но, увы, как будто утратила в себе этот талант. «Я позову твоих друзей». Харт ушел, и Диана осталась одна. Ненадолго, но времени хватило, чтобы перевести дыхание и стереть пальцами слезы за что за что судьба так несправедлива к ней вот так на ее хрупкие плечи взвалить еще и это ди дорогая в палату ворвалась камилла следом шел взволнованный фрэнк доктор харт сказал что все хорошо как же я рада правда тебе надо будет тут побыть какое то время он сказал анализы и обследования Но это и хорошо, здесь ты хоть будешь полноценно питаться. Я беременна. Диана прервала причитание подруги и взглянула на друзей, ожидая их реакцию. Но их реакция ничто не значила для нее. Ей просто хотелось найти в них утешение. «Ди!» — выдохнула Камила и села на край кровати. Фрэнк облизнул пересохшие губы, явно нервничая. «Господи, он знает?» «Кто он?» Даже не надо было спрашивать. Его имя не называлось между ними. Нет, не знаю. Мне не важно, мне все равно. Было пусто. Внутри нее жил ребенок, но было пусто. Пустое сердце, пустая душа. Она сама насквозь пустая. Диана, начал говорить Фрэнк, и все взгляды устремились на него. Возможно, это хороший повод начать жизнь с чистого листа. Может быть судьба дает тебе шансы или протягивает ниточку, которая вернет тебя обратно к жизни. Как бы ей хотелось в это верить? Но от одной мысли об отце ребенка становилось дурно. А ведь она должна будет жить с его ребенком всю жизнь. Нет, сейчас она ничего не чувствовала. Фрэнк прав, — вставила камилла. Бог посылает тебе ребенка не просто так, есть повод двигаться дальше, жить ради него. Диана отвернулась к окну. Надо было смириться с этой новостью и научиться с ней жить. Она — мать. Разве она думала об этом? Да, когда-то думала, но сейчас все так изменилось. Ей нужно время. Ни день, ни два. еще несколько месяцев, чтобы полностью осознать свою новую роль в этом мире. Для начала надо перестать себя жалеть. Потом — свыкнуться со своим положением. Взять себя в руки. Но надо время. На все это надо время. Она смотрела в окно, чувствуя, как катятся по щекам слезы. Она никогда бы не подумала, что так воспримет такую волнительную новость. Слезами и болью, и ощущением полного одиночества. Стефана Висконти оставил на ее теле крест, большой шрам в душе и своего ребенка который будет напоминать о нем всю жизнь.